Роберт. 6 апреля. Утро. Времени до штурма оставалось все меньше. Альги с Айвером еще затемно уехали ставить сети. Сосед вспомнил, что у покойного Витьки в сарае должны быть еще. Конфискат надо полагать. Если задумаем рыбу на продажу ловить, то обязательно надо достать. Сомневаюсь, чтобы народ добрался до них. Во-первых, лодка нужна. Во-вторых, там зомби могут быть. А среди наших поселенцев дурных нет, так рисковать. Это мы на всю голову больны, лезем куда ни по ищем приключения на свою задницу. Пока народ сети полоскал, занялся амуницией и разметкой забора вместе с Николаем. Его семья понемногу перевозила вещи в соседний дом. А мы ходили по периметру будущей базы и забивали колышки, где надо сверлить дырки под столбы. Валеру Николай еще вчера вечером по стойке смирно построил. Видно, втолковал ему, устав гарнизонной службы, чтобы тот не расхолаживался. Подействовало. С самого утра Валерка завертелся, изображая бурную хозяйственную деятельность. Чертил что-то, считал и высчитывал, и вздыхал, как больная корова. Разметив забор, прикинули место для огорода и присмотрели на пустом участке сарай, куда можно поселить хрюшек. Правда, их еще найти надо. Придется по деревням поездить. Свиней в литовских деревнях всегда держали. Колбасы и скиландис все любят. Скиландис – копченый свиной желудок, начиненный крупно порубленным мясом. Пока возились по хозяйству, вернулись наши рыбаки. Уставшие, мокрые, но довольные. Рыбы у нас в озерах много, а сеть – это не удочка. Кроме рыбы притащили еще 30-килограммового бобра – Убитого, конечно, а не живого. Нафиг он нам сдался живой-то? А так и мясо ничего. А хвост вообще деликатес, если правильно закоптить. Правда весной бобры худющие, отощали за зиму. Ничего, съедим и такого. Аста что-то буркнула про бобриную струю. Но это ее хозяйство пусть занимается. Часть оставим себе, а большую часть можно продать ментам. И вообще, с ними переговорить бы неплохо. Айвор, довольный результатами рыбалки, прямо светился. Рыбы он привез более чем достаточно. Уж не знаю, где они там сети ставили. Думаю, пару проток перегородили, браконьеры чертовы. Зомби на той стороне много? Спросил я. Видели несколько морфов, но они умные, блин, прячутся сразу. Айвор задумался. Этого еще нам не хватало, думающих мертвяков. Причем быстрые заразы под выстрел не идут. «Сейчас перекусим и по-быстрому закоптим рыбки». Альгис хлопнулся по животу. «Дело не хитрое. Железный ящик, опилки. 30 минут и готово. Ментам, если к ним поедете, захватите пару копченых хвостов». Николай с удовольствием рассматривал добычу. «Для установления контакта, так сказать». «Тогда надо не тянуть, а прямо сейчас этим и заняться». «Нечего по темноте в город соваться». Я посмотрел на часы. «Нет у нас сейчас возможности...» на непредвиденной ночевке в городе.